Глава двадцать первая. Гусь — это такой правильный голубь. Мила ленилась. Но имеет право человек чуточку полениться? Маленькую капельку? «Имеет», — решительно заявил ей муж и повесил в саду гамак. «Иди и немедленно ленись». «Иногда право же дешевле отправить жену отдохнуть, чем потом расхлебывать последствия». «Нет, мне еще надо придумать, по какому поводу можно позвонить Марине, чтобы уточнить, как там у них дела», — упиралась Мила. «Мила, я тебя умоляю, оставь ты их пока в покое». Максим уловил одобрительный взгляд Миленого отца и мягко, но уверенно увел Милу в сад. «У тебя же глаза закрываются». «Да как же, оставь. А ну как разбегутся, как мы на полгода, а то и больше. Ты просто Ваньку не знаешь так, как я. У него пунктик по поводу женщин». Он каждую сравнивал со своей мамой, а она у него, ух, какая, тайфун скандальный. Он поэтому до сих пор не только не женился, но и вообще, по-моему, сомневался, а стоит ли это делать. Да уж, бедняга. Мил, вот смотри, какой гамак. Покачайся тут, подумай, как лучше Ивану помочь. Макс просто взял, поднял жену на руки и уложил в гамак. Отдохни. Бессовестные вы люди, не цените мои усилия. У Укоризненно вздохнула Мила, изо всех сил удерживая глаза в открытом состоянии. «Ценим, ценим, но тебе и правда надо отдохнуть. Ты же с ночного дежурства». Макс так и знал. Стоило кудрявой, ржеволосой голове удобно устроиться на подушке, заботливо положенной в гамак Милиной мамой, как ворчание перешло в едва слышное бормотание, а когда расчетливый и хитрый Макс подхватил пришедшую полюбопытствовать кошку Милиной бабушки и устроил ее под боком у жены, утихло вовсе. «Спит?» — милен родители переглянулись. «Что за натура? Приехала с ночного дежурства? Ну, отдохни ты. Нет, давай что-то делать, а потом к вечеру становится сердитая и раздраженная, как осенняя муха». Звонок смартфона отвлёк Ирину, маму Милы. «Конечно, можно. Приезжайте скорее. Лучше торопиться не будешь?» «Вань, почему?» «Как ты можешь привезти Марину через двадцать минут? Вы разве не из Москвы едете а, -а, -а У них тут рядом дача?» «Ну так вези! единственная Мила у нас ночного дежурства и только что уснула. Завтра приедете?» «Зачем? Не надо откладывать на завтра долгожданных гостей, которых хочется принять сегодня. Мила, сам знаешь, спит как бревнышко. Это ей потом сюрприз будет. Давайте, мы вас ждем!» Марина не ожидала такого. Нет о том, что тетка Ивана и ее муж занимаются фермерством, она знала. Но что с таким размахом, ей и в голову не приходило. Бабушка Ивана и его тетя оказались очень милыми, а тетин муж непоколебимо спокойным и доброжелательным. Он и провел Марину по ближайшим своим владениям. «Там заводик небольшой, сыры и две линии по консервированию. Вот там, в отдалении, коровники. Свиней я прикупил, но они не тут. В нескольких километрах отсюда взял землю и отстроился. Марина, единственное, если увидишь, что идут гуси, кари на руки возьми». Тут с гусями ладит только Фокса и кошки Елизавета Петровна, когда она их привозит. Это милена лошадь, а вот то домашняя свинья. Ну, то есть дома живет. Дмитрий покосился на гостью. Их жизнь понимали отнюдь не все, так что экскурсия служила двум целям: любезному приему и проверке боем. Проверку гости проходила блестяще. В обморок от свиньи домашней не падала, от лошади пришла в восторг, гусей не испугалась. Правда, испугаться все-таки пришлось, когда Танюта и Кари решили смыться, чтобы лично познакомиться с гигантской лысой розовой собакой с длинной мордой и странным носом. Иван оставил их одних в комнате, но дверь внезапно распахнулась, на пороге показался сердитый полосатый кот, который фыркнул на незнакомых мелких собак и вальяжно отправился дальше по коридору. «Пошли наших найдем или гулять?» — поинтересовалась Кари. Устоять перед манящим незнакомым миром и знакомством со странной розовой собакой оказалось невозможно. Так что две искательницы приключений отважно пошли в противоположном хозяевом направлении, по дороге обсуждая свою цель. «Она точно врезалась мордой в стену!» — авторитетно уверяла Танюта. От того и нос такой, плюснутый!» «Может, щенячество болело?» — сомневалась Кари. «Давай скорее найдем и спросим». Они ничуть не смутились присутствием здоровенного дворового пса, проскакав мимо так быстро, что тот только удивленно принюхался к качающимся на клумбах флоксам. Кари и Танюта целенаправленно двигались в сторону, где видели странную собаку, как вдруг сбоку послышались какие-то странные звуки. «А это кто?» — заинтересовалась Танюта и полезла в щель под забором. Много ли нужно пространства, чтобы через него протиснулась парочка очень миниатюрных и крайне упорных собак? О! «Это не собаки и не кошки!» «Похоже на гульгулей. Карис с сомнением осмотрела гусиное стадо, важно шествующее от небольшого озерца домой. «Только, наверное, очень правильных!» «Почему правильных?» Удивилась Танюта. «Ну как же! Гульгули едят, и у них всё того! Вываливается сразу из-под хвостя! В самих гульгулях ничего не остаётся! Иначе как можно столько лопать и не вырастать? А вот эти, в них, наверное, всё-всё остаётся!» «А еще они любопытные! Вон какие шеи навытягивали!» Ощущение того, что чего-то ей сильно не хватает, Марину посетило очень быстро. «Вань, а где наши собаки?» «Я их в комнате пока прикрыл, не волнуйся. Мы же хотим моим все сказать». Иван и Марина практически уже дошли до торжественного объявления новостей, решив не ждать, пока проснется Мила, как в кухню вошел крупный серый кот, мрачно осмотрел собравшихся, подошел к шкафу и одним резким движением лапы распахнул его настежь. Да так, что дверца только жалобно скрипнула. Кастрюли кота не заинтересовали. Он перебрался к следующему шкафчику, вскрыл и его, ловко переходя к следующему закрытому шкафчику. — Гудини, ты почтил нас своим присутствием. Марина, вы не удивляйтесь, разулыбалась Марфа Сергеевна, бабушка Ивана. — Это кот, который ненавидит закрытые двери, дверцы... «Ваня, что случилось?» На месте, где только что был Иван, зияла вопиющая пустота. Зато из коридора послышалось сдавленное, но очень понятное выражение, которое в переводе означало, что Гудини уже удостоил своим вниманием комнату, где Иван закрыл собак. Через минуту Иван и Марина уже метались в поисках Танюты и Кари, так стремительно растворившихся в огромном и новом для них мире. Макс и родители Милы рванули проверять наиболее опасные места, но маленьких и таких хрупких Чихуа и Йорка нигде не было видно. «Кари! Танюта!» — доносилось до уютно спящей Милы. Нет, она была почти проснулась, но кошка, не желавшая терять удобную лежанку с подогревом и участвовать во всеобщей суете, усилила громкость и степень снотворности мурлыканья, так что Мила сладко вздохнула и снова погрузилась в сон. Обе путешественницы переглянулись в густой траве. «Ну вот, уже ищут!» «Розовую собаку найти не успеем», — расстроилась Карри. «Да и ладно, давай хоть этих, любопытных и упитанных погоняем». Танюта голубей любила. Особенно любила, когда они испуганно взмывали в небо от того, что она мчалась на них с громким лаем и топотом. В такие моменты даже маленькая собачка чувствует себя большой, значимой и весомой. Представив, как здорово полетит эта стая, Танюта рванула из травы на гусей. Гуси – птицы очень умные, сильные и отважные. Немало собак, котов, да и людей, что уж там, познакомились с их зубастыми зазубренными клювами, которые способны цапнуть даже через одежду до приличного такого синяка, но, как у многих существ, есть и у них слабая сторона. Каждый судит по себе. Гуси не исключение, поэтому если на них таких страшных, мощных и кусачих несется кто-то с явной и откровенной угрозой – то это означает, что у этого кого-то есть на то основание. Ну, например, гусь-гун, глава стаи, встретившийся с собаком, точно бы не стал нападать на трактор, и на грузовик не стал бы. А вот на огромного дядю с соседней улицы – запросто. Потому что гун знает – он победит. Значит, вот эти мелкие и вопящие существа тоже знают что-то этакое, секретное. Гун с подозрением осмотрел несущихся к нему существ. «Интересно, кто это?» Чем-то похоже на Фоксу, но Фокса больше и как бы это собачнее, а эти?» Секундное размышление сыграло против гуся. Танюта со всего маха врезалась в его бок, заверещав от неожиданно жесткого столкновения. Кто бы знал, что эти белые штуки на боках здоровенных гульгулей гулей такие немягкие. Гун поднял было лапу, чтобы отступить в сторону, и тут же завопил. «Вот оно! Секретный прием этих существ!» «Они кусают честных гусей за лапы!» Карри по своей сущности была создана как собака, которая никаких препятствий не видит. Есть враг, его надо победить. Все, никаких иных вариантов не существует. Странный птиц перешел из категории «может, погоняем и подружимся» в категорию «наших бьют сожрать любой ценой», как только из-за него заверещала Танюта. Правда, укусить его было трудно, но для невелички Ёрочки это обычная проблема. Мир коварен и подал. Почти все цели в нем слишком большие для ее челюстей, но только не птичья лапа, поднятая над землей и сложенная для удобства в узенькую полоску. Вот уж на это каре хватит с избытком. Когда в каком-то месте начинают вопить одновременно две очень громкие, даром что маленькие собаки, и нехилая кучка возмущенных до да перепуганных, а также местами угрызенных гусей, это слышно издалека. Иван, моментально сообразивший и кто вопит, и откуда вопли, Мчался с одной надеждой – успеть, прежде чем гуси покалечит их собак. Бежать было недолго. Танюта с Карри и ушли-то недалеко. А вот понять, что происходит и где, собственно, в этом белокрылом месиве его драгоценная Танюта с лохматой подругой, было не так-то просто. Помогла подоспевшая Марина. «Стоять!» Все-таки человек, который умеет голосом остановить как рвущиеся в атаку махину, весом в восемьдесят с лишним килограммов, так и крайне упертую фитюльку типа «фуфика», Имеет массу преимуществ. По крайней мере, возможность прекратить почти любую драку или панику. От натренированного голоса при правильно поданной команде замирает все. Первым начал смеяться Максим. Правда, уже после того, как от опешившего и сидящего на хвосте гуна отцепили обеих охотниц. Кари от лапы, а Танюту от крыла. Причем Танюта еще из добычи оказалась. С громадным белым пером, которое так и не отдала. «Это же надо! И на гуна нашлась управа!» Веселился Мелин супруг. Вы бы знали, как он меня сожрать поначалу пытался. И нате вам, какой конфуз. А конфузившийся и сильно рассерженный Гун, смерил весельчака хмурым многообещающим взглядом, щедро в начальственном духе раздал подчинённым томаки, крыли и щипки и поспешил удалиться в избежание, так сказать. Ой, Макс, по-моему, он тебе это ещё припомнит, кмыкнул Иван, ощупывая свою Танюту. А всё почему? «Все потому, что надо было чаще приезжать. И не на секунду приехал и уехал, а на подольше. Тогда и твоя мексиканская овчарка тут уже всех знала бы», — высказала племяннику отсмеявшаяся Ирина. Она сразу поняла, что с собаками все в порядке, и от облегчения прислонилась к плечу мужа. «Интересно, неужели же Милу даже этот гвалт не разбудил?» — призадумалась она. «Милу разбудил не столько гвалт, сколько кошачье любопытство». Бабушкина кошка гусей-то слышала неоднократно, но истерические нотки в их криках ее заинтриговали настолько, что она выключила свою колыбельную, выпрыгнула из гамака и отправилась на разведку, спугнув мелины сны точным пинком задних лап. «Ой, ну зачем так топтать? Слона, не кошка!» Пробормотала Мила и тут же обнаружила, что реальность полна какими-то очень уж активными звуками побоища. «Чего это у нас такое? Ой, а это что, Ванькина машина?» «А чего меня не разбудили? А где вы все были? Ой, Марина, привет!» После ответов на первую очередь выпаленных Милой вопросов, Иван с Мариной переглянулись настолько очевидно, что Мила не выдержала. «Ой, какие-то вы такие загадочные! Причем оба!» Она изо всех сил старалась выдумать повод, чтобы утащить к себе Марину и как-нибудь похитрее уточнить у нее, есть ли подвижки в их отношениях. «Ну да, загадочные!» Согласился Иван, решив с объявлением не тянуть, пока опять кто-то что-нибудь не затеял. «Мы с Мариной собираемся пожениться. Собственно, и приехали вам это сказать». Марина с некоторым опасением ждала реакции Ивановых родных, но быстро успокоилась. Все обрадовались. Марфа Сергеевна и его тетя Ирина обнимали и ее, и Ивана, но Мила стояла в отдалении с каким-то странным выражением на лице. «Мил, у тебя такой вид, словно ты в дерево с разбегу врезалась» окликнул ее Иван. «Граждане, и я еще за вас переживала. Я боялась, что вы, как мы, с Максом расстанетесь надолго. Вот я шляпа Во где скорость. Еще в среду я думала, как бы получше схитрить, чтобы вас поскорее друг к другу подтолкнуть, а в субботу вы уже женитесь», — восхитилась Мила. Примечание автора. История знакомства Милы и Макса есть в книге «Абсолютно неправильные люди. Москва, Питер». «А мы долго запрягали, а поехали быстро и нескучно», провозгласил Иван, покосившись на перо, которое так и держала в зубах его хозяйственная собака. Обсуждение свадьбы — увлекательнейшее дело. Когда все было выяснено про место и шатер, который родственники Ивана рвались привезти на место хоть завтра, Иван решил позвонить отцу. Потихоньку вышел во двор, покосился на часы. Насколько он знал, в это время отец бегал, а мама предпочитала смотреть телевизор. «Ну, рискну». Услышав чуть запыхавшийся голос отца, Иван разумно уточнил. «Пап, ты на пробежке? Мамы рядом нет?» «Ага, хорошо. Я тебе хотел сказать, что женюсь».